Глава 68. Суд. Викториан. «Вы признаете себя виновным?» — железным тоном спросила меня судья, полноватая женщина лет 40, чем-то похожая на Рональдину. Родственница, они, что ли?» «Нет, не признаю», — отчеканил я. «На допросах вы вели себя самоуверенно, отказываясь признать свою вину». «Не сотрудничали со следствием. Все время требовали адвоката. Вам его предоставили. Но вы отказывались от него, потребовали другого. И новый тоже вас не устроил». «Один был продажным, как душа крысы у колбасного склада. А второй вообще юнец, ничего не понимающий в юриспруденции». Парировал я, хоть и понимал, что это бесполезно. «У нас работают только профессионалы, дипломированные специалисты», возмутилась судья. «Своими словами вы дискредитируете наш судебный участок». «Говорю, как есть», — повел я плечом. Меня испепелили взглядом. «Кроме адвоката, вы постоянно требовали дать вам возможность связаться с императором. Вам не кажется, что это слишком нагло с вашей стороны?» — спросила судья. «Нет, не кажется», — лаконично ответил я. «Вы признаете себя виновным в побеге опасного пирата Рогана Дарсона?» — задала вопрос судья. «Нет, не признаю», — мотнул я головой. Признаете получение от него взятки в размере 20 миллионов тайлетцев «Это была не взятка. Там даже сообщение было для твоей малышки от Рогана». Пират чувствовал свою вину за то, что похитил девушку с ее родной планеты. Попытался загладить свою вину». — ответил я, прекрасно понимая, что все мои слова будут как об стенку горох. — Этому нет доказательств. В сообщении можно написать что угодно. Важны только факты, генерал Дайтон. А они таковы. Пират сбежал, а через несколько минут на ваш счет от него поступила внушительная сумма, — отметила судья. — Я не имею ни малейшего отношения к его побегу. Продолжал я гнуть свою линию. «Факты говорят не в вашу пользу, мистер Дайтон. Вы помогли опасному Солумею сбежать из тюремного заключения, а потом он совершил нападение на ваше жилище, причем в удачное время, именно тогда, когда вас не было дома. Ранил уважаемого адвоката, похитил вашу подопечную, редкую самку примата», — заявила эта дама. «Она не самка, а девушка, совершенно разумная», — вскипел я. «И это не Роган ее похитил». «А люди Джона Роу, их было пятеро». «И какие у вас есть доказательства?» «Никаких, я так и думала». Неодобрительно покачала головой судья. «Можете взять показания у адвоката Рикарда Трейси, когда он станет получше себя чувствовать. Он успел сказать мне, что нападавших было пятеро, и все они были в черных балахонах», заявил я то, что повторил уже сотню раз следователю. «Ему могло померещиться. При таком серьезном ранении это неудивительно», — возразила судья. «Наши эксперты исследовали ваш дом и дали заключение, что нападавший действовал в одиночку. По всем параметрам — размеру ноги, весу, росту — он соответствует внешним данным Рогана Дарсона». «Это все неправда. Экспертиза подтасована», — воскликнул я. «Сначала вам не нравятся наши адвокаты, теперь эксперты». «Считаете, что вокруг вас создали настоящий заговор?» «Это признаки психического заболевания, генерал. Я читала в досье, что вас сильно контузило на войне». Сделанным сочувствием посмотрела на меня судья. «Возможно, вас стоит направить не в тюрьму, а в психлечебницу», — вскинула она бровь. «Правда все равно выплывет наружу, и тогда вы сильно пожалеете о своем поведении». — заверил я ее. — К вашим обвинениям добавляются клевета на уважаемого главу зоозащиты Джона Роу, а также неуважение к суду, — припечатала меня взглядом женщина. Я небрежно повел плечом. «Не знаю как, но я сбегу из заключения, выкраду Маню у Роу и прибью этого гада. Надежные друзья помогут скрыться, и я продолжу работать над тем, чтобы Маню признали разумным существом, а все виновники понесли заслуженное наказание». «Что за шум?» — раздраженно спросила судья. «Закройте окна, это гудение мешает работать». «Окна закрыты, мэм». — отозвался один из приставов. «Просто перед нашим зданием собралась многотысячная толпа, и с каждой минутой народ все прибывает». «И чего они хотят? Что-то празднуют?» — напряглась судья. «У них транспаранты. Свободу генералу, документы Манюне, тюрьма для Роу». Отчитался он. «Ух ты как! Здорово же!» «Что происходит?» С гневом посмотрела на меня судья. «Нашли способ саботировать судебное заседание?» я тут вообще ни при чем», — честно заявил я, тщетно пытаясь загасить ликование. «Вас к телефону, мэм!» Пристав подал судье трубку дрожащими руками. «Вы издеваетесь? Какой еще телефон? У нас тут судебное заседание в самом разгаре!» Возмущенно рявкнула на него женщина. «Это император, мэм», — прошептал пристав. Изменившись в лице, судья взяла трубку. «Да, ваше императорское величество». «Нет, ваше императорское величество». «Так точно, ваше императорское величество», — лепетала она в ответ на слова императора. Когда судейская дама положила телефон на стол, ее лицо было покрыто бурыми пятнами. «Генерал Дайтон, суд изучил все улики против вас и вынес вердикт о вашей невиновности по всем статьям. Постановляю освободить вас прямо в зале суда», — мрачно отчеканила женщина. Ну, как же так?» — вскочил прокурор. «Сядьте, мистер Данери», — ряхнула она на него так, что тот рухнул на скамью. «Приговор изменению и обжалованию не подлежит». Суд окончен. Всего доброго, генерал.